И вот тогда, в ту летнюю ночь, у меня и мелькнул замысел. Он казался легко осуществимым. В самом деле, были бы письма, а там, как из кубиков детских, выстраивай из них что хочешь. Я пытался потом не раз, но домики мои, будто бы в самом деле из кубиков детских построенные, рассыпались. Порознь. Письма дышали и жили, собранные же воедино, в неволе авторской композиции они увидали. Не буду утомительно подробно посвящать читателя в лабораторию моей работы. Не стоит этого делать. Она сейчас перед ним будет открыта уже на достаточно позднем этапе поиска. Чем-то вроде генеральной репетиции этого повествования была книга «Ничто человеческое» поэтому ссылки на нее в дальнейшем не случайны. Я обещал в ней построить когда-нибудь книгу исключительно на читательских письмах, оставив читателя полностью наедине с читателем. Мне хотелось осуществить эту работу и для будущего, ради лучшего понимания нашей эпохи издалека, и для настоящего, чтобы углублялось понимание между людьми. Но... Не удалось мне в полной мере осуществить это и сейчас, несмотря на то, что пожаловаться на малость почты не могу, и дело не только в том, что иногда письма самые волнующие не для печати, чересчур сокровенно интимные, а в том, что читательское письмо само по себе, оторванное от судьбы автора, от его духовного развития во времени, от той массы жизненных обстоятельств и подробностей, которые в него не вошли, нередко не выражает в достаточном объеме истину об этом человеке. Советовать же читателю что-то дописывать, да вообразить, я не решался, боясь, что при этом исчезнет непосредственность и безыскусственность живого человеческого документа. Настоящее повествование я постарался насытить живой человеческой действительностью, запечатленной в письмах, в большей мере, чем в книге «Ничто человеческое». И постарался отойти в сторону дальше, чем отошел в той более ранней работе. Но, может быть, и эта книга не больше, чем генеральная репетиция перед полным осуществлением замысла, о котором, думаю, уже 20 лет Может быть, любое читательское письмо, как и любой человек, — тайна. Попытаться эту тайну раскрыть, оставив в неприкосновенности человеческий документ, найти ключ к шифру. С течением лет я начал понимать самое рядовое письмо как тайна тайнопись души, как шифр. Работа более тонкая и неисповедимая чем когда-то казалось. В письме человек обнаруживает себя порой неосознанно и неожиданно, как в мимике и жестикуляции при разговоре. В какой-то степени письмо и можно назвать мимикой и жестикуляцией души. Часто, независимо от воли пишущего, оно обнажает черты характера, особенности сердца и судьбы. И в то же время в письме живет совершенно сознательное желание познать себя, жизнь. Оно и самопознание, и миропознание. И именно поэтому оно творческий акт, формирующий личность. Письмами были насыщены мои книги раньше. Это не только «Ничто человеческое», но и «Вечный человек», «Золотое весло», что движет солнце и светило. Письмо — документ и судьбы, и эпохи. Оно самое неотразимое доказательство богатства или бедности духа, отчаяния или надежд, любви или равнодушия. В письме живет человек и время. В нем пульсируют человеческие и социальные отношения, И оно часто бывает судом, судом совести над собой. В этом его очищающая сила —